слог шестой, в котором важную роль играют хвост и уши. Особый поезд номер 369 бис ожидался ровно в полночь, и можно было не сомневаться, что эшелон прибудет минута в минуту, а графики его следования в Фондорину телеграфировали с каждой станции. Состав шел по зелёной улице, вне всякой очереди, Грузовые, пассажирские и даже курьерские уступали ему дорогу. Когда мимо обычного поезда, беспричинно застрявшего где-нибудь в Бологом или в Твери, проносился паровоз с одним единственным купейным вагоном, бывалые пассажиры говорили друг другу: начальство поспешает, видать, в Москве какая-нибудь заковыка. Окна секретного вагона были не только закрыты, но и плотно завешаны шторами. На всем пути следования из первой столицы во вторую 369 бис остановился всего один раз для заправки, да и то не более чем на четверть часа. Встречали таинственный поезд на маленьком подмосковном полустанке, окружённом двойной цепочкой железнодорожных жандармов. Моросил мелкий противный дождь, фонари раскачивались под порывистым ветром, отчего по перрону шныряли вороватые, нехорошие тени. Эраст Петрович прибыл за десять минут до назначенного времени, выслушал доклад подполковника Данилова о принятых мерах предосторожности, кивнул. Надворный советник Мыльников, об ожидавшемся событии всего час назад, Инженер заехал за ним безо всякого предупреждения, весь извертелся, несколько раз обежал платформу, возвращался к Фондорину и все спрашивал: "Кого ожидаем?" "Увидите", коротко отвечал Эраст Петрович, то и дело поглядывая на свой золотой бригет. Без одной минуты 12 с темноты донесся протяжный гудок, потом засветились огни паровоза. Дождь полил сильнее, и камердинер раскрыл над инженером зонтик, нарочно встав так, чтобы капли стекали мыльникову на шляпу. Взбудораженный Евстратий Павлович, впрочем, этого не замечал, лишь поежился, когда холодная струйка проникла за воротник. Начальник вашего управления, да? спросил он, разглядев купейный вагон, шеф корпуса, и понизив голос до шепота, неужто сам министр Убрать посторонних, крикнул Фандорин, заметив в дальнем конце перрона обходчика. Грохоча сапогами жандармы бросились выполнять приказ. 369 бис остановился, когда затих железный лязг и скрежет тормозов, до слуха приосанившегося и сдёрнувшего котелок мыльникова, донесся странный звук. очень похожей на бесовские завывания, терзавшие по ночам больные нервы Евстратия Павловича. Мыльников замотал головой, отгоняя чертовщину новою, усилился, а вслед за ним явственно донесся и лай. Со ступенек браво скатился офицер в кожаной тужурке, откозырял Фандорину и вручил ему пакет, на котором чернела загадочная надпись: «СППП». «П-Е-В-П-А-П-О-Р-О-П-П-С-П-С». «Что это?» п с Что это? дрогнул голосом мыльников, заподозривший, что все это ему снится, и ночное явление инженера, и поездка под дождем, и собачий лай, и непроизносимое слово на конверте. Эрраст Петрович перевел аббревиатуру состоящее под почетным председательством его высочества принца Александра Петровича Ольденбургского российское общество поощрения применения собак к полицейской службе. Хорошо, поручик, можете выводить, фургоны ждут. Из вагона один за другим стали выходить полицейские, каждый вел на поводке по собаке. Были тут и овчарки, Еризеншнауцеры, испанские и даже дворняги. Что это? растерянно повторил ивстрати Павлович. Зачем? Это операция пятое ч -ч чувство. Пятое? Какое такое пятое? Обоняние. Подготовка операции пятое чувство была осуществлена в наикратчайшие сроки и заняла немногим более двух суток. В депеше от 18 мая, так поразившей опытного полицейского телеграфиста, Фандорин писал своему начальнику, прошу срочно собрать принцевых собак подробности дополнительно. Гораст Петрович был горячим сторонником и отчасти даже вдохновителем начинания принца Альденбургского, который задумал устроить в России настоящую научно организованную полицейско-собачью службу по европейскому образцу. Дело было новое, малоизученное, но сразу же поставленное на широкую ногу. Для того, чтобы натаскать хорошего пса на определенный запах, довольно нескольких часов Из лаборатории артиллерийского управления было выделено потребное количество шимозы, и началась работа. 54 полицейских инструктора тыкали своих мохнатых помощников носом в желтый порошок, звучали укоризненные и одобрительные возгласы, разносился залевистый лай, на клыках весело хрустел сахар. Запах у умеллинита был резкий. Ищейки легко распознавали его даже среди мешков с маскотельным товаром. По окончании краткого курса обучения питомцы его высочества разъехались в служебные командировки. 28 псов на западную границу по два на каждый из 14 пропускных пунктов, остальные спецпоездом в Москву в распоряжение инженера Фондорина. Днём и ночью, в две смены, переодетые поводыри водили собак по вагонам и складам всех железнодорожных линий первопрестольной. Мыльников в Фондоринскую затею не верил, но вмешиваться не вмешивался, наблюдал со стороны. Собственных идей по поводу поимки японских агентов у надворного советника все равно не было. На пятый день в кабинете, где Эрраст Петрович изучал наиболее уязвимые места Транссиба, помеченные на карте красными крестиками, наконец раздался долгожданный звонок. "Есть!" кричал в трубку взволнованный голос, заглушаемый лайм. "Господин инженер, вроде есть!" Это проводник-дрессировщик Чуриков со станции Москва-Товарная на Брестской. Ничего не трогал, как велели. Раст Петрович тут же протелефонировал Мыльникову. На станцию примчались с разных концов почти одновременно. Дрессировщик Чуриков представил начальству героиню дня, бельгийскую овчарку грюдиндальской породы Резида Аризада понюхала щеблет Фандорина и вильнула хвостом. На Евстратия Павловича оскалила клыки. Не обижайтесь она брюхатая, поспешно сказал поводырь. Зато нюх острее. Ну, что вы там нашли, показывайте, нетерпеливо потребовал надворный советник. Да вот, смотрите сами. Чуриков потянул собаку за поводок, она неохотно поплелась к складу, оглядываясь на инженера. у входа уперлась лапами потом и вовсе легла на пол всем своим видом показывая что ей спешить некуда покосилась на людей не будут ли ругаться капризничает вздохнул дрессировщик сел на корточки почесал суки раздутое брюхо пошептал что-то на ухо резида милостиво встала направилась к штабелям ящиков и мешков вот вот следите скинул руку чуриков. Зачем? За ушами и хвостом. Хвост и уши у резиды были опущены, она медленно прошла мимо одного ряда, мимо второго, посередине третьего уши вдруг встали торчком, хвост взметнулся вверх, потом опустился и больше уже не поднимался, зажатый между лап. И присела и залаяла на четыре аккуратных джутовых мешка среднего размера. Груз прибыл из Франции и предназначался хлебопекарному товариществу Вернер и Pfleiderer. Доставлен утренним Новгородским поездом. Содержание желтый порошок, оставляющий на пальцах характерный маслянистый блеск. сомнений не вызывала Меллинит. Успел пересечь границу раньше, чем туда прибыли собаки, определил Фандорин по сопроводительным документам. Ну что ж, Мыльников, работаем. Работать решили сами, не доверяясь филерам. Эрраст Петрович нарядился железнодорожником, Мыльников грузчиком устроились в соседнем пагоузе, откуда отлично просматривался и склад, и подходы к нему. Получатель явился за грузом в 11:55. Невысокий мужчина приказчицкого вида предъявил бумажку, расписался в конторской книге, мешки в закрытый фургон перетаскал сам. Наблюдатели Так и приросли к биноклям. Пожалуй, японец пробормотал Эраст Петрович. Да что вы, усомнился мыльников, крутя колесико. «Русак русаком с некоторый татаринкой, как положено. Японец уверенно повторил инженер, возможно, с примесью европейской крови, но разрез глаз, форма носа где-то я его видел, но где и когда? Возможно, просто похож на кого-то из знакомых японцев. Японские лица разнообразием не отличаются. Антропология выделяет всего 12 основных типов. Это из-за островной уединенности. не было притока иноплеменной к крови. «Уезжает!» — прервал антропологическую лекцию Евстрати Павлович «Скорей!» Но спешить теперь было незачем. Для слежки по городу был заготовлен целый парк разномастных колясок и пролеток, и в каждой сидело по филеру, так что деться объекту было некуда. Инженер и надворный советник опустились на пружинистое сиденье экипажа, замыкавшего весь этот караван, очень правдоподобный, изображавший оживленное уличное движение. и медленно покатили по улицам. Дома и фонари были украшены флагами и гирляндами. Москва отмечала день рождения императрицы Александры Федоровны не в пример пышнее, чем в прежние годы. На то имелась особенная причина: недавно государыня, наконец подарила России наследника престола после четырех девочек или холостых выстрелов, как непочтительно выразился Мыльников. А мальчонка-то, говорят, хилый, порченый, вздохнул Евстрати Павлович. Карает Господь Романовых. На этот раз инженер и отвечать не стал, лишь поморщился на глупую провокацию. Между тем объект оказался фокусником. Над товарный загрузил в свою крытую повозку четыре мешка А у камеры хранения Рязанско-Уральской дороги вынес три дощатых ящика и восемь небольших свертков в черной блестящей бумаге. Фургон отпустил. Агенты, конечно, остановили ломовика за первым же поворотом, но внутри обнаружили лишь четыре пустых джутовых мешка. Мелленит из них был изъят и зачем-то перефасован. Приёмщик в камере хранения показал, что ящики и свертки были сданы как два отдельных места на разные квитанции. Но все эти сведения были получены Фондориным позднее, поскольку от вокзала предполагаемый японец дальше двинулся пешим порядком, инженер и надворный советник вновь взяли наблюдение в свои руки. Следовали за объектом на предельной дистанции, филеров отослали в резерв. Сейчас главное было не вспугнуть живца, на которого могла клюнуть еще какая-нибудь рыбка. Приказчик зашел в две привокзальные гостиницы: Казань и Железнодорожную. Из осторожности наблюдатели внутрь соваться не стали, да и не успели бы в каждый объект пробыл ни доли минуты. Раст Петрович хмурился, Подтверждались его худшие опасения. Рязанско-уральская линия была частью великой трансконтинентальной магистрали, на которой красный карандаш инженера насчитал не менее сотни уязвимых участков. Для какого из них предназначается багаж, сданный в камеру хранения? С вокзальной площади объект подался в центр и довольно долго крутился по городу. Несколько раз неожиданно останавливал извозчиков, также внезапно посреди улицы отпускал их, но от Образцово устроенной слежки не избавился. В восьмом часу вечера он вошел в извозчичий трактир близ Калужской площади. Судя по тому, что перед этим битый час прятался в подъезде соседнего дома, здесь у него была назначена встреча. И уж эту-то оказию упустить было никак нельзя. Едва объект вошел в трактир, было это в девять минут восьмого. Мельников свистком подозвал экипировочную карету летучего отряда, удобнейшее изобретение современного сыска. В карете имелся набор костюмов и маскировочных приспособлений на все случаи жизни. Инженер и надворный советник переоделись ваньками и пошатываясь вошли в трактир. Окинув взглядом полутемное помещение, Евстратий Павлович сделал вид, что не может устоять на ногах, повалился на пол, наклонившемуся Фандорину шепнул: "С ним лагин, кличка Дрост, С.Р. особо опасный. Вот тебе и на". Главное было установлено, поэтому не стали торчать в трактире и попусту мазорить глаза, а дали вытолкать себя на улицу. Отрядив к черному ходу четверку агентов, нас обсудили тревожное открытие. Заграничная агентура сообщает, что полковник Акаси Главный японский резидент встречается с политическими эмигрантами и закупает большие партии оружия, шептал Мыльников, нагнувшись, с скозел казенной пролетки. Но то далеко, в Парижах да Лондонах, а тут Москва-матушка не уж-то прошляпели. Если тутошним горлопаном да японские винтовки, такое начнется», — начнётся, Петрович слушал, стиснув зубы. Этот демарш, неслыханный в практике европейских войн, спровоцировать в тылу врага революцию, был восток гораздо опасней любых железнодорожных взрывов. Тут под угрозой оказывался не исход кампании, а судьба всего российского государства. Воины страны Ямато знают, что такое настоящая война. В ней не бывает недозволенных средств, есть лишь поражение или победа. Да чего же японцы изменились за четверть века? Азиаты гребные, матерно выругался Павлович, словно подслушав фондоринские раздумья. Ничего святого. Повоюй-ка с такими. Но не о том ли самом говорил и Андрей Болконский перед Бородинским сражением, возразил инженер, разумеется, не вслух Мыльникову, а мысленно самому себе. Рыцарство и война по правилам, вздор и глупость, утверждал привлекательнейший из героев русской литературы: пленных убивать, в переговоры не вступать, никакого великодушия, война не игрушки. А все таки победит тот, кто великодушничает», — подумалось вдруг Эрасту Петровичу. Но довести эту парадоксальную мысль до конца он не успел, Дежуривший у входа агент подал сигнал, и пришлось скорее лезть на козлы. Приказчик вышел один. Посмотрел на вереницу пролеток, все как одна охранного ведомства, но садиться не стал, отошел подальше, остановил проезжающего извозчика, разумеется, тоже фальшивого. Правда, все мыльниковские хитрости оказались напрасны. Каким-то непостижимым способом объект из коляски испарился. Филер, изображавший извозчика, не заметил, как и когда это произошло, только что был седок и вдруг исчез. Лишь на сиденье, будто в насмешку, остался смятый рублевик. Это было досадно, но не фатально. Во-первых, имелся SR Лагин по кличке Дрозд, а в его ближнем окружении у охранки был свой человечек. Во-вторых, Близ камеры хранения расположилась засада, на которую Эраст Петрович возлагал особую надежду, поскольку дело было устроено без мыльникова силами железнодорожной жандармерии. Приемщик получил от инженера самый подробный инструктаж: как только появится приказчик либо предъявитель известных квитанций, нажать на специально установленную кнопку. В соседней комнате, где дежурит наряд, зажжётся лампочка, начальник немедленно протелефонирует арасту Петровичу, и в зависимости от приказа либо произведет арест, либо будет вести тайное через глазок наблюдение до прибытия филеров В штатском а уж приемщик позаботится, чтобы багаж был выдан не слишком быстро. Вот там, где у нас макака косоглазая, резюмировал Мыльников, сжав воздух крепкой пятерней.